Глава девятая. Первая. Среди забав родители приметно состарились. Мягкие, как лен, волосы Сергея Львовича редели сквозили по вискам, а на макушке разовела уже лысина. Надежда Осиповна раздалась, и ее лицо огрубело. У них родился сын Павел, который, впрочем, вскоре скончался. Они вели жизнь эфемеров, считали в тайне дворни, учителей и детей крестом. И если бы кто спросил внезапно Сергея Львовича, богат ли он, знатен ли и как себя понимает, на все было бы два ответа. Он в глубине души считал себя богатым, поскупился из осторожности, считал себя знатным по происхождению, а чин его и звание были... Провианского штата комиссионер седьмого класса. Это была грубая существенность, от которой он отворачивался. Давая иногда полтинник старшему сыну для отроческих забав, детяти исполнилось уже десять лет, он тревожился, не потерял ли деньги сын, и проверял иногда целость полтинника. Как только заводились деньги, он шил себе у портного модный фрак и покупал жене перстень память сердца. И вот однажды они разорились. Беда, как всегда, пришла от анибалов. Дяденька Петр Абрамович не забыл обиды и вдруг выступил как прямой злодей. Мария Алексеевна надеялась провести остаток дней в своей усадьбе и не хотела более помнить о черных днях своей молодости. Она не поехала даже в Михайловское получать наследство. Самая память об анибалах была ей, казалось, несносна, И вот ее усадьба и покой, как в дни молодости, опять оказались прах и дым, и она без крова. Более того, самое Михайловское оказалось под ударом. угомонившись казалось, в своем сельце Петровском, мирно кончавший, казалось бы, свои дни любителям настоек и наливок, африканец внезапно предъявил ко взысканию в Апочетский суд заемные письма покойного брата Осипа Абрамыча. Письма эти были даны покойным в дни жестокой страсти к толстихе, как звала ее Вульф, и, казалось, забыты обоими братьями. Деньги по ним причитались большие, потому что покойному арапу всякая жертва казалась мала для женских прелестей. По одному письму — золотой сервиз и сад для Устиньи — 3000 рублей, по другому — гнедые в яблоках кони и хрусталь. 842 рубля. Петр Абрамыч явился как бы мстителем за все обиды, когда-либо претерпенные анибалами Вскоре в Михайловское прикатили тот же заседатель с приказным, которых Палашка называла пиявицами, и, несмотря на сопротивление кривого поручика, заявившего, что ни гроша в доме нет, и выпустившего было на них пса, учинили опись с оценкою. В то же время предъявили и Марье Алексеевне иск, и вскоре Захарова пошло с молотка. Сергей Львович и Надежда Осиповна, получив письмо поручика, долго не хотели ему верить, и только увидев в окно въезжающую повозку, на которой сидела мария Алексеевна, поняли происходящее. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и заплакал, как ребенок. В течение дня он дважды принимался ломать руки и хрустеть суставами, а потом впал в ярость и, брызгая слюной, кричал, что Иван Иванович Дмитриев не оставит так этого дела, грозил старому арапу Сибирью и монастырем. К вечеру притих и дал Никите увести себя в спальню. на завтра приступили опять к чтению поручикова письма. Место, где поручик упоминал о своем псе и сражении с заседателем, вызвало общее одобрение. «Молодец», — сказала Марья Алексеевна. «Сразу видно честный человек». К сумме долга она отнеслась недоверчиво и махнула рукой. «Знаю я его. Больше двух тысяч ему было уплачено. Второй раз на водку пьяница проклятый требует». Сразу же после этого Сергей Львович сел писать письмо Ивану Ивановичу Дмитриеву. Первые две страницы, в которых он выразил негодование на людей бесчестных, холодных сердцем и жестоких, а также надежду на дружеское попечение, были сильны, сдержаны и превосходны. Далее предстояло изложить обстоятельства дела. Он написал о деньгах, которые старый и впавший в пороки генерал-майор нелепо требует с людей ни в чем не повинных. И никем, кроме Бога, не одолженных. 3840 рублей, тогда как по этим счетам почти уже все, более 2000 рублей, уплачено. Здесь Сергей Львович привел слова Марии Алексеевны. Он почти верил в это и так подсказало ему чувство оскорбленного достоинства. Так что долгу осталось всего 1000 рублей. И за какую-нибудь тысячу рублей злодейские описали обширные угодья. Далее следовало написать о количестве деревень и людей, описанных злодеями. Он спросил Надежду Осиповну, сколько деревень у них под Михайловским. Надежда Осиповна вспомнила выпись, выданную приказным, сургучную печать, черный крестьянский пирог, чиненный морковью, и ни за что не желая сознаваться в небытии деревень, ответила «двадцать». Сергей Львович так и написал «А сколько, мой ангел, там душ и людей?» Надежда Осиповна подумала. Толпа дворовых и мужиков в сермягах припомнилась ей. «Двести», — сказала она. Сергей Львович с горечью написал и об этом поэту. За тысячу рублей описано родовое село Михайловское, двадцать деревень и двести душ, и это сделано против закона, без стыда и совести. Об имени Марии Алексеевны он министру написал, но как о деле безнадежном не ходатайствовал, а она его об этом не просила. Мария Алексеевна снова ютилась на антресолях и тенью ходила по дому, тихая и тоненькая, не находя себе дела и рабея. Она, вздыхая, гладила детей по головам, присматривалась к ним с удивлением. «Выросли?» «Тает», — сказала о ней тихонько детям Марина, «что свеча». И махнула рукой. Письмо Сергей Львович долго и старательно запечатывал перстнем и, запечатав, вздохнул с облегчением. Никита послан к Василию Львовичу с извещением о случившемся несчастье и прибыли сестры. Аннет припала к голове брата и поцеловала его в розовую лысину. Сергей Львович был тронут до слез и только теперь почувствовал всю глубину несчастья. Он всплеснул руками и замер. Приехал Василий Львович, извещенный Никитою. Он в сильном волнении сбросил шубу на пол и просеменил к брату, на ходу поцеловав руку невестки Сергей Львович склонился к нему на плечо о брат мой сказал он невольно вспомнив росина и голос его приёся потом он обнял сашку и лёльку смотревших на него со вниманием прижал их к груди точно ограждая от нападения и явив таким образом лакау с сыновьями воскликнул обращаясь к брату не о себе сожалею сыновни и носы были крепко прижаты к отцовскому жилету пропахшему смешанным запахом духов и табака. Сыновья задыхались. «Брат, брат!» — лепетала Анна Львовна. Василий Львович почувствовал зависть, благородную зависть артиста. Тальма оживился в нем. Он и сам готов был к этим движениям сердца, к объятию и стонам. Брат предупредил его. Внезапно он сказал, холодно прищурясь и цыдя слова. «Все это не стоит медного гроша. Выслушай меня». Сыновья почувствовали, как отцовские объятия слабнут. Они с любопытством покосились на дядю. Все смотрели на него. Сергей Львович, разинув рот, сестрица Лизет со страхом. Василий Львович прошелся по комнате, высоко подняв голову. «Гроша медного не стоит», — повторил он еще раз медленно. Он сам не понимал, как это сказалось. Едучи к брату, он считал его погибшим и теперь придумывал, что бы такое сказать или сделать и как объяснить свои слова. «О, брат, брат!» — трепетала Анна Львовна. «Я напишу Ивану Ивановичу», — сказал Василий Львович, все так же сощурясь, — «и завтра же все отменится». «Будь покоен», — продолжал он. «Они в наших руках». И Сергей Львович успокоился. Василий Львович, старший брат, выказавший такую твердую решимость, казался ему прочнее и могущественнее, чем даже сам этого хотел. Легковерие Сергея Львовича было поразительное. Но выйти из состояния печали он не хотел или не мог. Перстом указывая на Александра, он вздохнул «О, колешь!». Мечты об иезуитах и гордый ответ богачам припомнились ему – Ныне это рушилось. Таков был смысл восклицания. Видя кругом восторженные взгляды сестер и недоверчивые глаза невестки, удивляясь сам себе, Василий Львович сказал спокойным голосом «Я сам везу его в Петербург к иезуитам». Он осмотрелся кругом. Надежда Осиповна, полуоткрыв рот, сидела притихшая, как девочка, и смотрела во все глаза на него. «Будьте покойны, друзья мои», — сказал скороговоркою Василий Львович. «Я все беру на себя, и все это... но все это не стоит медного гроша». Он кисло ответил на поцелуи сестер, повисших у него на шее, обмахнулся платком и вышел, оставив всех в оцепенении. Сев в свои дрожки, он с недоумением закосил по сторонам. Доехав до Тверской, он потер себе лоб и развел руками. Он сам ничего не понимал. Великодушие опять увлекло его. Он выпятил губу, как школьник, застигнутый на шалости. Проезжая по Тверской, он велел остановиться у кондитерской, нашел приятных и милых знакомцев и сообщил приятелям, что везет в Петербург племянника определять к иезуитам. Приятели посмотрели на него с интересом и были, казалось, довольны. Вскоре явился князь Шаликов, Он теребил, как всегда, в руках белоснежный платочек и приятно всем улыбался. Панталоны его были в обтяжку и сшиты по последней моде. Василий Львович иногда завидовал его новым панталоном. Услышав, что Василий Львович везет своего племянника, юного птенца, в Петербург к иезуитам, князь поставил свою чашку шоколаду, обнял Василия Львовича и крепко, троекратно его расцеловал. Он крикнул кондитерского ганимеда, и тот принес холодного бордосского. Все выпили за здоровье Василия Львовича и сердечно с ним расцеловались. Князь просил его передать поцелуй души несравненному. Все чокнулись за здоровье несравненного, чувствуя и зная, что пьют за Ивана Ивановича Дмитриева. Спросили Василия Львовича, надолго ли едет он. «Надолго», — ответил Василий Львович меланхолически. Самое слово «надолго» было полно печали и значения. Потом спросили еще Бургонского, потом АИ, потом был обед. Подъезжая к дому, отяжелев, Василий Львович чувствовал себя решительно счастливым. Задремал на своей кушетке, такой, как у рекамья. И только к вечеру, проснувшись, хлопнул себя по лбу. И Аннушке послышалось что ее султан как бы произнес, что наворотил. Обратясь к ней, он сказал со вздохом, чтобы собирала вещи, что он едет в Петербург. Аннушка спросила, надолго ли. И Василий Львович, мрачно и загадочно посмотрев на нее, ответил, надолго. Аннушка, испугавшись, стала было собирать его в дорогу, но Василий Львович махнул рукой, сказал, что поедет через месяц. Недовольный собою, он провел дурной вечер и долго не мог заснуть. Но завтра утром, лежа в постели, он ясно представил себе петербургскую жизнь. Увлекся воображением, пришел в восторг от того, что можно будет пройтись по Невскому проспекту, прочел наизусть свое последнее стихотворение, воображал себя уже в гостиной Ивана Ивановича Дмитриева, Произнес, еле слышно, за каких-то прекрасных слушательниц «Браво, браво!» И потом, встав, набросив халат и попив чаю, стал соображать, не ехать ли в самом деле в Петербург всем домом и с Аннушкой. Эта мысль ему чрезвычайно полюбилась. В Петербурге было много приятелей, и это было, что ни говори, столица государства. Василий Львович... Коренной москвич вдруг почувствовал, что Москва никак не идет теперь в сравнении с Петербургом. Она устарела. Как все Пушкины, он был скор на переходы.